Подземелье заставило Яну брезгливо передернуться. Всё-таки люди неприятные бывают. Хочешь ты убить человека, так убей. Но зачем мучить, ограничивать свободу, запирать в клетки, лишать неба? Да не за все преступления стоит карать смертью. Некоторые заслуживают просто временного наказания. Она понимала это умом, а душой? Противно, аж спину заломила. Вереола уставилась на Таяну. «А ты кто еще? Поесть принеси, ребенку плохо». «Да?» Яна смотрела с интересом. «А не сдохнет?» «Ты? Ты?» «Я Нархиро, а Аша...» Волчица выскользнула из тени, встала рядом с хозяйкой, оскалилась. Вериола взбизнула и зажала рот рукой. «Ой, мама!» «Мама у тебя тоже была вкусная». «Что?» «Я ее навестила, и она всё мне рассказала, что я хотела». «Не сразу, но всё, понимаешь?» Вериола понимала. Глаза у нее были, вот сейчас проняло окончательно. «И к тебе я пришла, а вот уйду ли?» «Что ты хочешь?» «Неправильный вопрос». «Знаешь, что мне пообещали?» «Что?» «Ты пойдешь на каторгу. Твой муж тоже. А твой ребенок...» А Аша выразительно облизнулась. Клыки в полумраке блестели очень выразительно. «Нет!» Ребенок заплакала от вопля. Яна прищурилась. «А кто мне помешает? Или кто будет искать твою чадушко?» «Я тебя!» «Что ты меня?» «С каторги достанешь?» «Ой, Ли!» Вереола замолчала, но потом попробовала снова. «Моя мать!» «Вы никто и ничто!» «У вас нет ни денег, ни связей, ни власти!» «Что вы можете мне дать?» «Не трогай моего сына!» «Или я с того света тебе глотку перегрызу!» хм, «Оттуда не возвращаются!» Отмахнулась Яна. «Она играла, да, но сейчас ей хотелось напугать наглую девку до икоты. Ишь ты, гадить она вздумала!» Вериола замолчала. Было видно, как тяжело идет мыслительный процесс. Но потом... «Чего ты хочешь? Или ты говоришь правду о Диалате, или...» «Я скажу, но...» «Твой ребенок останется с тобой». «Но уехать придется далеко и надолго». «Я уеду». «Отлично! Вечером за тобой придут, и попробуй только меня подвести. Твой ребенок останется здесь, и если ты скажешь что-то не то...» «Знаешь, у нас на Архиро принято натаскивать волков на кровь, а детское мясо нежнее и ужас слаще!» Яна сама себе была неприятна. «Да, Вереола мразь, но безжалостно ломая женщину, не встала ли она на один уровень с ней? Хотя нет, не встала. Сложно сравнивать дерьмо и золотаря. Хоть второй связан с первым, но ведь в эту субстанцию он не превратился, верно?» «Не подведу!» Судя по голосу и расширенным от ужаса глазам, Вериола не лгала. Она была готова на все. «Прикажи-то ей раздеться и обслужить до да хоть бы и Аашу, и то согласилась бы». Сломалась. «Да уж, не с таким характером идти мстить. А, впрочем, ради ребёнка». Ааша тоже не находила лжи в словах Вериолы, но все равно было мерзко. Вечером Яна развернулась и направилась к выходу. «Стой!» — крик Вериолы. Настиг ее на выходе из подземелья. «Чего тебе?» «Для сына! Воды! Поесть!» Яна подумала и кивнула. «Ладно, сытый ребенок вкуснее, если что. Принесут, я распоряжусь». И вышла. Во рту был привкус грубого мыла. Мерзко, гадко, но ведь никуда не денешься. Да и угроза не змея. Яна же не стала запускать гадюку в клетку к вериоли, а могла бы за ее то проделки.